НС в Киеве решил сосредоточить свои силы исключительно на борьбе с украинской самостийностью. Такое же отношение было, конечно, к Украинскому национальному союзу. Назревающая опасность переворота, подготавливаемого этим союзом во главе с Винниченко и Петлюрой, была очевидна. НС в ряде своих заседаний Обсуждая меры противодействия, признал откровенно свое бессилие и видел выход только в прибытии на Украину войск добровольческой армии. В этом смысле я получал оттуда постоянные представления. Также освещали вопросы сотрудники Азбуки и сам Шульгин, который главную причину беспомощности Центра видел в отсутствии в Киеве лица способного властно и авторитетно руководить военными организациями. Быть может, говорил он, вооруженная силы нашлась бы, если бы нашелся энергичный генерал, снабженный от добровольческой армии, полной властью, действовать по своему усмотрению, в зависимости от обстоятельств, и приказывать именем Добровольческой армии, обаяние которой сейчас очень велико. Шульгин считал негласно представителя нашего в Киеве генерала Ломновского неподходящим для этой роли и настаивал на назначении нового лица, которое через НС в кратчайший срок подчинит себе все тяготеющие к добровольческой армии, особый корпус, дружины и тому подобное, тоже рекомендовалось в отношении Киева. Подобных обращений ко мне и помимо этих организаций было немало. Со стороны общественных деятелей и просто обывателей, в глазах которых Украина, Винниченко, отличалась мало от Украины советской. Меня настойчиво втягивали в украинский водоворот, тогда как я считал, что задача эта для добровольческой армии совершенно непосильна. В том необыкновенно сложном военно-политическом положении, в котором находилась Украина, одного престижа Д.А. было, на мой взгляд, совершенно недостаточно. Необходима была крупная вооруженная сила, которая могла бы поддержать или свергнуть гетманскую власть, разделаться с движением, поднятым УНС, и, главное, прикрыть северные рубежи Украины от готовящегося вторжения повстанческой в кавычках «красной армии» Антона Вовсеенко. Это мог бы сделать народный подъем, но его не было. Это могли выполнить легко союзники, но они не приходили. Что касается добровольческой армии, то к концу октября все решительные ее силы — 30-40 тысяч — были собраны на полях Ставрополя, где в жестоких боях решались судьбы компании и самой армии. Посылать на Украину было некого. Наконец, в Киеве проявляла оживленную деятельность третья крупная организация — «Союз Возрождения России», стоявший как-то в стороне от других. «Союз» находился в контакте с НЦ — и в плохом мире с партиями эсеров и социал-демократов-меньшевиков, не прощавшими ему сотрудничество с буржуазными организациями. Добровольческую армию поддерживал постольку поскольку и резко враждебно относился к украинской самостоятельности Гетману и Кунс. Но методы действий Союза в отношении последних институций были намечены более решительные. Осведомители НС и Азвики, невзирая на контакты с Союзом Возрождения, не знали ничего о конспиративной деятельности его, и только однажды в очередном докладе промелькнули сведения, что в случае ухода немцев и попытки украинцев усилиться, СВ намерен вклиниться и захватить власть по соглашению с НС.